Глава 5 Посмотрите еще вот этот каталог. В руки Риаду легли новые стопки красочных буклетов с разнообразными моделями платьев. Удивительно, как был терпелив лорд Веран. Я бы уже точно взорвалась и попросила модисток не мешать выбору. Но он все еще был спокойный, невозмутим, словно ледяная глыба. «Может, хватит тех, что мы уже выбрали?» Робко заикнулась я, понимаю, что Риат уже оставил здесь маленькое состояние и, судя по всему, останавливаться не планировал. «Как же все!» — всплеснула руками модистка. «А украшения? А нижнее белье? А обувь? Ох, лорд Веран, вам невероятно повезло повстречать столь скромную леди!» Я хмыкнула себе под нос. Вот уж вряд ли он считал, что ему повезло. Но мы оба были загнаны в угол внешними обстоятельствами. Затянувшийся фарс грозил превратиться в нечто столь реальное, что у меня мурашки по коже начинали бегать, стоило подумать о скором прибытии в Королевский дворец. «Белье, точно!» На лице Риада промелькнуло выражение мрачного торжества. «Несите ваши каталоги нижнего белья!» Я не хотела, но невольно покраснела, представив, что этот чужой мне мужчина будет выбирать то, что я буду надевать под одежду. Это настолько интимные вещи что его участие в выборе белья мне казалось почти кощунственным. Ведь после, когда я буду вынуждена надевать все эти вещи, выбранные лордом, то буду ощущать себя так, словно он своими руками меня облапывает в самых потаённых местечках. Дорогая, подойди поближе. Этот нахал решил меня окончательно унизить и смутить. самым невинным видом он похлопал по диванчику, на котором устроился с только что принесенными буклетами. «Присаживайся». Подберем тебе на первое время несколько комплектов. «Что же, всего несколько!» — зашипела я, когда оказалась рядом с лордом. «Неужели леди при дворе меняют белье лишь раз в несколько дней?» Ряд ответил мне нечитаемым взглядом и молча раскрыл первый каталог. Слава всем богам, там не было изображений живых девушек, лишь строгие манекены, демонстрирующие белье. Но даже этого хватило моей фантазии, чтобы снова представить себя... Эти нескромные тряпочки на себе и нахального лорда рядом. Не знал, что ты настолько невинна. Заметил ряд и хмыкнул. В купальне ты вела себя куда менее скромно. Если можно было покраснеть еще сильнее, то я точно стала пунцовой от макушки до пят. Жар смущения опалил все мое тело, заставив кровь прилить не только к щекам, но и ко всей коже. — Вы ничего обо мне не знаете, — огрызнулась я и отвернулась от смущающих картинок. «Выбирайте, что хотите. Мое мнение вам все равно неинтересно». Я встала с диванчика и отошла к столику с кувшином, наполненным прохладной водой, налила себе полный стакан и залпом осушила, пытаясь потушить внутренний пожар. Мне показалось, что я услышала тихий смешок лорда за спиной, но оборачиваться, чтобы проверить, улыбался ли он, я не стала». Этот поход по лавкам стал для меня сущим испытанием. Уж не знаю, как другие люди проводят здесь время, но для меня это все было похоже на изощренную пытку, а не на приятный досуг. Да еще и в груди поселилось неприятное чувство, будто я сама себя загнала в ловушку, из которой выхода уже не найду. Гнетущее ощущение, раздражающее, пугающее своей неотвратимостью. Погрузившись в свои невеселые мысли, я не заметила, что прошло довольно много времени — поэтому, услышав короткий приказ Риада, вздрогнула. Здесь мы закончили. Поехали. Если я надеялась отделаться одной лавкой, то сильно ошиблась. После того, как лорд Веран сформировал мой гардероб на ближайшую неделю, мы отправились в святая святых каждой леди — ювелирные магазины. Я никогда не была падкой на блестяшечке, но даже меня поразили искусные ажурные плетения драгоценных металлов, Крупные камни настолько чистого цвета, что, казалось, на их острых гранях застыла сама радуга. Невероятные комплекты, шикарные кольца и поистине роскошные серьги, а диадемы! Я ходила между витрин с украшениями и чувствовала себя воровкой, проникшей в королевскую сокровищницу. И дело даже не в том, что я могла попытаться выкрасть что-то для себя, нет, такого даже в моих мыслях не было. Но даже факт того, что я просто смотрю на эти вещи, казался мне кощунством. Я не имела права касаться взглядом этих украшений, каждая из которых стоила дороже, чем моя жизнь. Нравится? Из-за моего плеча вынырнул ряд, словно нарушив таинство моего самоистязания. Я вздрогнула и нехотя повернулась, оторвав взгляд от шикарной диадемы, явно предназначенной для какой-нибудь коронации, не меньше. Нравится? Не стала я лукавить но я не представляю, куда можно надеть подобную красоту, если ты не королева или не принцесса. О, тут открывается простор для вашей фантазии, милая. Усмехнулся лорд и, склонившись к моему уху, добавил лишь для меня. Я бы был не против увидеть вас в этой диадеме в своей спальне. Я развернулась, чтобы дать бурную отповедь, но настолько задохнулась своим возмущением, что слова застряли в горле, не сорвавшись с губ. Зато у ряда таких проблем с выражением мысли не было. Усмехнувшись, он прошептал. Только представь, лунный свет, моя кровать, и рядом ты, нагая, как едва родившаяся богиня. И лишь эта диадема украшает твои волосы, свободно раскинутые по плечам и спине. Он снова заставил меня покраснеть. Я фыркнула, словно озлобленный ежик, и отвернулась от этого искусителя в обличии человека. Нет, Риат Веран не человек, он настоящий демон. Демон, питающийся душами невинных дев, которых он совращает своими греховными речами. К счастью, королевский зельевар вар волю поиздевался надо мной и теперь решил оставить, перейдя к ювелиру. А я смогла выдохнуть с облегчением. Нет, ну каков наглец, при свете дня, шептать невинной девушке такие вещи. Если при дворе все мужчины такие то удивительно, как леди умудряются оставаться до первой брачной ночи невинными. Или, мотнув головой, я прогнала несвоевременные мысли прочь. Вот уж точно не об этом стоило беспокоиться. В преддверии близкого знакомства с королевой, от одного взгляда которой кровь стыла в жилах. «Думаю, ты не обидишься, если украшения к нарядам я подберу сам». Снова оказавшись совсем близко, проговорил Риад, стараясь, чтобы наше воркование не стало доступно чуткому слуху ювелира. Но я подумаю о той диадеме. Каких усилий стоило мне удержаться и не стукнуть нахального лорда в плечо? Знают только боги. Улыбнувшись так, что свело скулы, я покорно склонила голову, выражая молчаливое согласие. «Да, мой господин, как скажете, мой господин», мысленно ответила я, представляя, как за завтраком капую ему в утренний чай несколько капель яда. Каждое утро медленно и неотвратимо приближая смерть моему мучителю. И от этой картины на душе стало спокойнее. В конце концов, я зельевар или кто? Неужели я позволю какому-то лорду себя так изводить? Всегда можно пошалеть, используя какое-нибудь зелье. Конечно, травить Ряда по-настоящему я не собиралась, но кто мешал использовать какое-нибудь менее смертельное зелье? В экипаж я садилась в заметно приподнятом настроении. Если Ряд надеялся на легкую победу, у меня для него были плохие новости. Чтобы не тратить время на поездки туда-обратно за едой, Ряд угостил меня вкусным обедом в одном из тех заведений, куда раньше. Я даже просто заглянуть воздухом подышать не решалась. Удивительно, как богатство открывает перед вами все двери. Одну меня бы даже на порог этого заведения не пустили. Даже в этом платье, пусть и добротном, но недостаточно роскошном для этого места. Но рядом был Риат, ряд, которого все знали в лицо. Наверное, заявись он сюда абсолютно нагим, его приняли бы с такими же радушными улыбками. Так или иначе, мы добрались до поместья королевского зельевара ближе к вечеру. Матушка Риада встречала нас на пороге, что уже показалось мне знаком не самым радужным. «Дорогой, тут тебе пришло письмо», — как-то загадочно и вкратчиво сказала Леди Веран и бросила в мою сторону виноватый взгляд. И Риад вздернул бровь. «Где оно?» «Я взяла на себя смелость открыть его. Новый взгляд в мою сторону, который смутил меня еще сильнее. Да что происходит в этом сумасшедшем поместье? Мама!» Тон Риада заставил меня вздрогнуть — так то он был глубоко прав в своем возмущении, но мне, никогда не знавшей родной матери, подобное обращение с женщиной, которая произвела тебя на свет, казалось на грани допустимого. Где оно? В кабинете, — Леди Веран повела плечом и, взяв меня за руку, добавила. Пойдем, пока чаю попьем, не будем мешать Риаду заниматься делами. Вот зуб готов отдать, никакими не делами она отправила заниматься Риада в его кабинете как пить дать? Здесь замешана женщина. Вопрос только, какая? Уж не письмо ли от королевы посмело открыть матушка Риада? Ох, ёй. С тоской проводила я королевского зельевара, уткнувшись взглядом в его широкую спину. И ведь не невеста я ему на самом деле, но от чего то на душе сделалась гаденька. Будто от меня скрывают что-то важное». Риад спустился к нам через полчаса. Уж не знаю, что там ему написали в несомненно объемном письме, иначе с чего он так долго пропадал. Но содержание ему не понравилось. В гостиную Риад Веран вошел мрачнее самой хмурой тучи. «Да, дорогой, ты уже закончил?» Испуганно запнулась матушка Риада, снова возродив в моей душе множество вопросов, на которые, к сожалению, никто ответы давать не торопился. «Да». Коротко бросил он и сел рядом со мной. Я видела, что хоть физически он и присутствовал в одной с нами комнате, но мыслями находился где-то очень далеко. И... Вот зря леди Веран настаивала на ответе. Я чувствовала, каждой клеточкой своего тела близится буря. Мне даже слышались едва заметные потрескивания невидимых молний, окружавших ряда Верана. Во мне о чем беспокоиться, я уложу этот вопрос. Сегодня... С нажимом сказала Леди Веран, удивив меня своей решительностью. Да что же было в том письме такого, что вывело из привычного равновесия все семейство Веранов? «Впервые я согласен с вами, матушка», — кивнул Риад и так и не коснувшись чашки чая, которую ему служливо подвинула служанка, встал с дивана. «Не ждите меня к ужину, буду поздно». Леди Веран нахмурилась, явно недовольная ответом сына. «Надеюсь. Ты знаешь, что делаешь», — сказала она, поджав губы. «Я тоже на это надеюсь», — мрачно усмехнулся Ряд и уже почти вышел из гостиной, но на пороге вдруг вспомнил обо мне. «Не скучай, любимая. Завтра я проведу с тобой весь день». «Век бы тебя не видать», — подумала я, но ответила с мягкой улыбкой. «Как скажешь, дорогой, успехов тебе в твоем, несомненно, важном деле». Сбоку раздалось покашливание, — Мои слова заставили леди Веран подавиться чаем. «Ох, ряд Веран, что же вы скрываете от своей ненаглядной невестушки?» Я волновалась, что отсутствие жениха поможет моей будущей ненастоящей свекрови и ее доченьке извести меня окончательно. Но боги и тут были ко мне благосклонны. Стоило рядом умчаться из поместья прочь, как Леди Веран позвала экономку и сообщила ей. «Распорядись, чтобы для Кларисы подготовили экипаж». «Вы куда-то — не смогла сдержать удивление я. «Мы? Нет», — улыбнулась мне мать ряда, «А вот Клариса уезжает на несколько дней к родне в столицу». Я молча кивнула, принимая слова Леди Веран. Но червячок к сомнению прямо грыз изнутри. Слишком мутно вокруг этих Веранов». Что-то они все скрывают, и чем глубже я вляпывалась в это семейство, тем сильнее росло мое беспокойство. Клариса покинула поместье через час. Леди Веран тепло попрощалась с дочерью, что-то прошептала ей на ухо и посадила в экипаж. Я же наблюдала за сценой прощания дочери и матери из окна гостиной. Я никак не могла отделаться от ощущения, что передо мной разыгрывают какую-то комедию, что ряд. Что его мамаш, что сестра. Все играли свои роли, чтобы одурачить простушку Эмму Циен. Вот только зачем? «Ты слишком много думаешь», — Раздалось ленивое сзади, и я испуганно вздрогнула. Повернувшись, увидела на диване уже знакомую серую тушку Халлана. Пушистый ходячий бог развалился на мягком сиденье, как самый настоящий хозяин поместья. «А ты слишком часто пугаешь меня», — огрызнулась я, мельком глянув в окно. «Леди Веран возвращается, ты...» Когда я посмотрела на диван, кота там уже не было. Оставалось надеяться, что Халлан не плод моего взволнованного воображения. «Дорогая, вот мы и остались одни!» С этими словами в гостиную вошла Леди Веран, а я тяжело сглотнула. Невольно ощутила себя пташкой, запертой в клетке с опасным хищником, который пока не голоден и настроен поиграть со своей жертвой, прежде чем съесть ее на ужин. Я сделала шаг назад и неловко упала в кресло, вызвав смех хозяйки поместья. — Не бойся, я не собираюсь тебя есть, — сказала она, снова улыбаясь мне, как родной дочери. И как Леди Верану угадала ход моих мыслей? Неужели бы по лицу прочла? — Я и не... Вы не так подумали, — запнулась я, выпрямляя спину. — Чего это я в самом деле? Для всех в этом доме я невеста Риада. Мне нечего бояться. Наверное. «Я бы хотела обсудить с тобой...» — леди Веран сделала паузу и спросила как бы невзначай. «Ты же не против, если мы отбросим формальности в сторону и начнем общаться как семья?» а разве у меня есть выбор?» — подумала, отведя взгляд в сторону. И вдруг мне показалось, что я заметила пушистый серый хвост, быстро мелькнувший и скрывшийся за диваном. Халан подслушивал... «Как вам будет приятнее», — ответила я, стараясь улыбаться скромно и искренне. Последнее давалось с особым трудом. «После этой игры в невесту я смело смогу устраиваться в театр на роль примы». «Что ж, тогда скажу как есть. Ты не могла не заметить, что ее величество осталось недовольна выбором моего сына». Она, как и все мы, хотела бы видеть рядом с Вераном девушку во всех отношениях достойную. «Я ни в коем случае не хочу тебя обидеть. Уверена, твои моральные качества выше всяких похвал». И тут Леди Веран, очевидно, вспомнив нашу первую встречу, замялась. Я же старалась не захихикать, потому как, хоть и любила себя, но прекрасно понимала, насколько далека от образа идеальной девицы. «Вот только положение в обществе у тебя не самое завидное». «Это вы еще не знаете, что я сирота», — мысленно добавила я. «Хотя, может, ряд уже и выяснил всю мою биографию, с него станется». Мое молчание, вызванное погружением во внутренний монолог, леди Веран расценивала как покорное согласие. Кивнув своим мыслям, она сказала уже более добродушным тоном. «Возможно, оно и к лучшему, что ее величество настаивает на том, чтобы вы не спешили с помолвкой». Ты же знаешь, что завтра открытие зимнего бала — это отличная возможность присмотреться к молодым людям вокруг. Возможно, тебе понравится кто-то более равный твоему положению. То есть вы предлагаете мне вместо того, чтобы быть достойной спутницей вашему сыну при дворе, прямо при нем заняться поиском нового жениха? — спросила я и поняла, что зря высказала свои мысли так прямо. Напускная теплота мгновенно испарилась из глаз Леди Веран, уступив место холодному блеску решимости. Кажется, удержать образ глупенькой простушки у меня не вышло. Ох, и пожалею я еще об этом. Я надеюсь, мы поняли друг друга, — холодно добавила Леди Веран и покинула гостиную, даже не допив свой чай. Я встала с кресла и, пошатнувшись, коснулась рукой лба. К таким испытаниям жизнь меня не готовила, а ведь это только начало. «В дворце ко мне точно не станут относиться с теплотой и радушием». «Браво!» — круглая серая морда вынырнула из-за края дивана. «Ты настолько глупа, что умудрилась нажить себя врага в лице хозяйки дома, не успев даже закрепиться здесь». «А тебе лишь бы позлословить», — фыркнула я, растирая виски. Голова начала нестерпимо болеть. «Хорошо, что уже завтра я тебя не увижу и не услышу». Я бы не был в этом так уверен, взмахнув хвостом, ответил кот. Глупый человек забыл, что ему говорил Халан. Халан? Свободный кот. Где хочу, там и живу. И? Кот вздохнул, театрально закатив глаза. Здесь скучно. Ничего не происходит, жизнь размерена и однообразна. Однако твое появление всклыхнуло это спокойное болото. И я не хочу упустить развязку этой забавной истории. Развязку? Я вскинула брови. Ты думаешь, что все закончится во дворце? О нет! Протянул Халан и, клянусь богами, улыбнулся. Во дворце все только начнется.